38. -я. Свободная территория. Александр Первенцев. Воздействие четвёртого уровня». «Ну вот», — облизнувшись совсем по кошачьи, проворковала Алена. «Наконец-то мы совсем одни. Сейчас выпьем, покушаем, и я займусь тобой всерьёз». «А дома нельзя было», — улыбнулся санек, любую своей девушкой. «Какой ты неромантичный, Санечка!» Алена потрепала его по щеке, царапнула цветными узорчатыми ноготками. «Нифига не романтичный, согласился Санек. «И голодный, к тому же!» «И я!» — полыхнула глазами Алена. И замерла с полуоткрытым ротиком. «Целуй!» Санек поцеловал, конечно, с огромнейшим удовольствием. А потом... Рука сама оказалась на гладком, чуть прохладном бедре, поползла вверх и была решительно остановлена. Выпьем и покушаем. Алена открыла глаза и отодвинулась. Потом скинула туфельки и положила ножки Саньку на колени. Наливай. Стол был накрыт роскошно. Бокалы, приборы, крохотные кучки салатиков на фарфоре. А главное блюдо, под сияющими серебряными колпаками. На еле теплющихся жаровнях. Красное вино в графине, белое в серебряном ведерке со льдом. И никаких официантов. Алена всех выгнала. И еще музыка. Надо будет спросить, есть ли где курс по винам, подумал Санек, пригубив холодную ароматную влагу. А то, блин, каберне от бордо отличить не могу. Впрочем, вино было вкусным. Стоило, небось, дороже, чем аренда дома. Отдельный кабинет в ресторане «Гурман», где бокал сока тянул на полсотни баксов в земном эквиваленте, это вообще что-то запредельное. Нам по деньгам, — отмахнулась Алена, — зато запомнится. Не сомневаюсь. Санек погладил девушку по ступне и потянулся за салатом. Не дотянулся. С треском вылетела дверь, и в кабинет ворвались два живых вихря алену снесло в угол санек успел увернуться и удар сокрушил не его а стенную панель перед носом мелькнуло что то блестящее и санек перешел на новый уровень сознания без всякой помощи мертвого деда жизнь действительно заставила он будто прозрел теперь он увидел что блестящее это отполированные до зеркальной чистоты боевой нож и остро пожалел, что его собственные ножи остались дома. И еще он узнал нападавших — Сидор Черный Доктор и Николай Двина — искатели. Тут же вспомнились слова эксперта Ильи о том, что главная опасность грозит Саньку не на свободе, а в миру. Ну-ну. Информация проскочила сквозь сознание за доли секунды. Она не имела значения. Тело поймало правильный ритм, предугадало следующее действие. Сейчас атакуют вдвоем, чтобы прижать к стене. Санек видел направление будущей атаки и знал, противники точно так же считывают его движение. И если он сейчас прыгнет через стол, сумеют его перехватить. Но прыгать надо, потому что от Николая тянет оружейным маслом, значит, у него есть огнестрел. И пахнет искатель примерно как медвежья лапа, бросившаяся на врага. Значит, он пришел убивать и готов это сделать любой ценой если Санек окажется недостаточно быстр. Санек метнулся влево. Справа он помнил, была Алена. Нельзя подставлять ее под случайный выстрел. Ухватился стола нож для мяса и серебряный колпак с главного блюда. В воздухе волшебно запахло тушеным мясом. Снаружи из коридора послышался топот. Нож Сидора ударил в колпак и пробил его насквозь. До ворот и клинок вырвало из руки искателя. С холодным оружием у Санька дела обстояли получше, чем у черного доктора. Фехт все-таки. Колпак полетел доктору в лицо, тот отбил, а нож метнуть не удалось. Двина оказался на одной линии соленой. И уже достал пистолет. Кабинет вдруг показался Саньку чертовски маленьким. Сверкнула молния, пистолет вылетел из руки Николая, а его самого крепко приложило о стену. Злосчастная панель опять треснула. Черного доктора, тоже полезшего за каким-то оружием, что-то ухватило за шею и рвануло назад. На ковер упал маленький жезл с пульсирующим красным огоньком на кончике. Санек медленно выдохнул, возвращаясь в реальный мир. Что-то оказалось рукой контролера, который разжал пальцы, и черный доктор безжизненным кулем осел на пол. Санек бросился к колене, но был остановлен резким окриком Стоять! Ждать! В проеме двери толпились работники гурмана. Входить не смели. И кого мы ждем? резко бросил санек, не ощущавший за собой никакой вины. Его хотели убить на свободной территории. Насколько он помнил, а память его теперь редко подводила, на свободе за такое вешают. Кого ждем? Меня. В кабинет вошел Илья. За ним, как обычно, парочка старших контролеров заблокировали двери. — Докладываю, — начал паши Санька контролер. — Нет необходимости, — перебил эксперт. — Вы действовали правильно. — Благодарю. Контролер вытянулся и прижал кулак к серебряному значку на груди. Суровое лицо прям-таки озарилось счастьем. — Ого, — подумал Санек, — а Илья-то мой, как минимум, генерал. — И ты молодец, — похвалил эксперт Санька. — Успел второй уровень сделать. — Химеры, они везучие. — Можно мне? — Не беспокойся. — В порядке, твоя красавица. — Вставай, милая, все закончилось. Один из сопровождающих эксперта помог Алене подняться. — Этих выводи из стазиса, — велел Илья подчиненному. Тот махнул рукой. Санек успел заметить татушку. Рахмат Хаджи — второй уровень контролер и оба искателя зашевелились. «Закрываем?» полуутвердительно произнес контролер Рахмат. «Нет», — качнул головой эксперт, «не вижу на них вины». «Как это?» — воскликнул Санек. «Но я сам видел», — поддержал его контролер. «Их вины я не вижу», — с нажимом произнес Илья. Они находились под управляющим воздействием четвертого уровня. Противостоять ему они не могли. А вот компенсация пострадавшему за испорченный вечер... Было бы уместно, он улыбнулся, как тигр, увидавший пару привязанных к колышкам козлят. «Мы сожалеем», — мгновенно отреагировал Двина. «И компенсируем», — поддержал его черный доктор. «Это не приказ», — подчеркнул эксперт. «Это пожелание». «И Саньку, игрок, подойди сюда. Рукав закатай». Он указал на левую руку, и когда Санек выполнил команду, схватил его за предплечье. Санька будто каленым железом обожгло, но он сдержался, не вскрикнул, даже не дернулся. Эксперт разжал захват. На коже осталась новая татушка, выполненная с фотографической четкостью изображение человеческого мозга. На картинке играли разноцветные искры. «Цени», — сказал эксперт, — «артефакт от третьего уровня». «Общаться с ним ты пока не сможешь. Одно запомним». Если начнет белеть, значит, кто-то пытается взять тебя под ментальный контроль. Еще и холодок почувствуешь. А если рядом с тобой окажется подконтрольный, который замыслил э, «нехорошее», артефакт покраснеет и станет горячим. Конечно, это все равно, что смартфон использовать исключительно в качестве будильника. Но когда, если тут же поправился он, будешь подниматься дальше, эта штука тебе очень пригодится. Она еще и способностью к саморазвитию обладает. — Спасибо, — искренне поблагодарил Санек. — Береги себя, — посоветовал эксперт. — Ты занятный. И удалился, забрав с собой контролеров. — Да, — Аленка пробормотал Санек, — этот романтический ужин я и впрямь запомню. Девушка подошла к нему, потерлась носом о плечо. — Зато мы живы, — напомнила она и поглядела на искателей с намеком. Сейчас все будет», — всполошился Двина. «Сидор, ты как?» «Зато живой», — буркнул черный доктор. «Тогда распорядись тут, а я за подарком сбегаю». «Да ладно», — махнул рукой Санек, «вы же не виноваты». «Это не тебя, а ей», — Двина подмигнула Алене. «Хотя и для тебя тоже что-нибудь найдется». И смылся. Мрачный Двина ушел к администратору, и буквально через пару минут тот сияя профессиональной улыбкой подскочил к саньку и пригласил их в другой кабинет причем побольше и проскошнее первого с антикварной мебелью и двумя обнаженными девушками занимающимися любовью на картине разумеется и выполнено с ее полотно было маслом в хорошем классическом стиле и даже тронуто сеточкой кракелюром чтобы ни у кого не оставалось сомнений в том что это искусство а не Современное искусство. Стол накрыли с поразительной быстротой, но с кушаньями пришлось подождать. Зато администратор положил перед Саньком дисконтную карту. 20%, сообщил он. «Приложить сюда». Администратор коснулся картой татушки Санька. И все. Ресторан приносит извинения за проникновение посторонних. «Ну что ж», — сказал Санек, — «самое время выпить». Только не этого, — кивок на серебряное ведро, — а водочки. Ты как? — А, давай, — согласилась Алена. И тут появились искатели. Николай Двина приволок гигантский метр в диаметре букет цветов. Госпожа, в знак моих глубочайших извинений за то, что я позволил себе коснуться вас без должного уважения. Искатель вручил цветы. Осторожно, тяжелый. Это целая клумба, а не букет. «А как пахнет! Спасибо! Надо сказать, чтобы воду! Не надо! На нем консерватор!» Двина указал на тонкую серую ленту, оплетавшую стебли. «Месяц будет жить и пахнуть!» «А это от меня!» Черный доктор поставил на стол не слишком чистую бутылочку без этикетки, вдобавок початую. На снежной скатерти она смотрелась абсолютно неуместно. «Это квест!» — сообщил он. «Да был по случаю!» Догадавшись, что подарка не оценили, пояснил. Говорят, кто его выпьет, получает 3% к вероятности достижения следующего уровня. Ну, насчет трех процентов не уверен, но ничего вкуснее я в жизни не пробовал. Разлил часть содержимого по рюмкам, остальное спрятал в карман чтобы наши пути пересекались теперь только по-хорошему, провозгласил Двина. Санек пригубил напиток и согласился с доктором. Ничего вкуснее он действительно не пробовал. Это было как... как глоток родниковой воды после трехдневной жажды, наверное. Только ничего не мешало смаковать каждую каплю. Искатели ушли. Санек и Алена снова остались вдвоем. «Слушай», — сказал он, — «а консерватор... Это что такое?» «Приблуда технов», — рассеянно проговорила Алена, перебирая его волосы. «Если нет времени расчленить труп сразу, заматываешь...» И он еще неделю как новый. Полезная вещь, подумал Санюк. Железы всякие сохранять. Надо нашему с сказать. Хотя они, наверное, знают.